Селега, Тарантас, саним Мы выехали в воскресенье 11-го, 23 по-французски января, 2 часа по полудни, а должны были сесть на пароход 21 января, 2 февраля. Два первых этапа поездки из 36 верст или 9 миль были удобны. Мы надеялись в проекте это расстояние еще светла На первой станции я вспомнил, что колено, у которого хранились ключи от всех моих чемоданов, забыл их возвратить. Я написал ему несколько слов, прося передать ключи почтальону, отправлявшемуся в понедельник вечером в Кутаис. От Тифлиса до Кутаиса 240 верст. Нечего было сомневаться, что почтальон, который всегда имеет лошадей, не настигнет нас. В письмецо и передал казаку и вдобавок рубль на водку. Он сел на коня и поехал в Тифлис. Через полтора часа колено должен был получить его. Мы продолжали путь. По мере того, как мы продвигались вперёд, снег падал всё более густыми хлопьями, наступила ночь. Но так как мы ехали ещё по равнине, то темнота не помешала нам добраться до второй станции. До этой станции мы следовали дорогой, по которой уже прокатились перед этим, отправляясь во Владикавказ. На восемнадцатой версте мы переправились через прекрасный Мцхетский мост, оставив на правой стороне развально моста Помпея, а позади Мцхетскую церковь, где похоронены два последних грузинских царя. со второй станции мы должны были оставить Владикавказский тракт, углубиться в горы и, сделав поворот налево, ехать по кутаистской дороге. Это мы сделали на другой день утром. Здесь станционный смотритель предупредил нас, что мы переправимся у брод через две реки. На Кавказе мосты считаются излишеством, если вода не доходит выше головы человека и ушей лошади». Он добавил, что наш Тарантас, нагруженный множеством ящиков, встретит препятствие при переправе через реки, берега которых очень крутые, и что потом нам не мешало бы взять сани для облегчения Тарантаса. Мы так и сделали, из-за чего у нас уже было три экипажа с десятью лошадьми. К счастью, лошадь стоит две копейки на версту, это составляло семьдесят две копейки или почти три франка на милю. Расскажем об одной детали, о которой мы забыли сообщить в предыдущей главе. В ту минуту, когда мы садились в экипаж, мы получили от почтового начальника письмо, в котором он советовал нам не выезжать, так как между Горьей и Сурамом сообщение было прервано из-за снежных заносов. Мы не обратили на это внимание Мы отправились вперед. яму ане и Григорий, так звался наш молодой армянин, Оставил два экипажа Тарантаса и Телегу на попечении унтро-офицера, которого станционный смотритель просил довести до Кутаиса. Взамен оказанные нами небольшие услуги, лишний человек нисколько не увеличивал наших почтовых издержек, станционный смотритель оказывал нам куда большую услугу тем, что предоставил ту же самую телегу до Кутаиса. Это избавлял нас от перекладки вещей на каждой станции. Помимо этого унтро-офицера обязан был помогать нам в качестве слуги Его звали Тимофей. Внешне этот Тимофей был странное создание На первый взгляд он казался толстым мужиком лет пятидесяти, но вечером на станции, когда снял с себя две или три шинили и тулуп, когда развязал свой башлык и обнажил голову, он оказался тощим, как скелет, и более 26-28 лет ему никак нельзя было дать». В интеллектуальном отношении это был сущий идиот, который вместо того, чтобы помогать, был в тягость на протяжении всей дороги из-за своей лени и бестолковости. Со второго же дня он начал показывать свой нрав, которому никогда не изменял. Я сказал, что мы уехали вперед, поручив его по печенью Тарантас и телегу, которые, будучи более нагружены, чем сани, и притом на колесах, могли из-за обильного снега следовать за нами весьма медленно. Наши сани неслись как вихры. Несмотря на пронзительный холод, который захватывал дыхание, мы находили такую езду более приятную по сравнению с путешествием накануне. Мы проехали верст 12 менее чем за три четверти часа и прибыли на берег первой реки, самой маленькой и удобной для переправы. Однако наш ямщик колебался. Но при слове «пошел», повторенным два или три раза повелительным голосом, он спустил тройку в воду, сани также туда спустились сделав сильный толчок и обдав нас брызгами грязи. Вода хлынула до половины сиденья, но мы кое-как удержались, подняв ноги кверху. Только вместо того, чтобы решительно и храбро взобраться прямо на противоположный берег, ямщик направился по склону наискосок. В результате сани наклонились на левую сторону, потеряли равновесие, и мы все сгрудились в одну кучу. К счастью, мы были уже на некотором расстоянии от реки, и вместо того, чтобы упасть в воду, что должно было неминуемо случиться, мы опрокинулись в снег. Но живо встали, отрыхнулись и расхохотались». Каждый вновь занял свое место, и сани продолжали катиться с прежней скоростью. Недалеко от станции квенсон мы натолкнулись на вторую реку. Это была посерьезнее. Через нее уже нельзя было переправиться, задрав ноги кверху. Как бы высоко мы не держали их, вода все равно угрожала бы нашим ногам. Мы выпрыгли лошадей и сели на них, и верхом переправились через реку. Потом мы их воротили, ямщик снова запряг их и перевез сани порожняком, хотя и сильно замоченные. Мы были всего лишь ста шагах от станции и пошли туда пешком. У ворот станции стояла целая кавалькада телек доказывавших, что снег сказал им то же, что Бог сказал волнам. «Далее вы не двинетесь!» Среди этого скопления телек виднелись какие-то нагруженные сани, но без лошадей. Дурной знак, обратился я к Муане, и в самом деле лошадей не оказалось, и это было сущей правдой. Мы пошли в конюшни, осмотрели все их закутки и не нашли ни одной тройки. Смотритель заявил, что не отвечает ни за что до двух часов. После этого срока он надеялся снабдить нас парой троек. Это был очень пристойный грузин. Склюнув на нашу подорожную с двумя печатями, рекомендация слишком серьезная, имеющая значение подорожной и показенной надобности, он Он обещал нам, что мы будем иметь преимущество перед всеми проезжающими, исключая курьеров. Вышеупомянутые нагруженные сани заставили меня настоять на наших правах и привилегиях. Впрочем, одно обстоятельство утешал нас в этой задержке, хотя я отдавал Тимофею полную справедливость в отношении глупости, которой он был чрезмерно одарен, он все же решил дождаться Тарантаса и телеги содержавших себе все, что я возило из Кавказа, оружие, материи и дорогие вещи, так как я не желал, чтобы эти предметы, из которых каждый напоминал мне друга, слишком отставали от меня. В ожидании Тарантаса и телег мы вошли в станционный дом, где нашли хозяина злополучных саней. Это был немец, путешествовавший со своим слугой. Он едва говорил по-французски, а я вовсе не говорил по-немецки, поэтому беседа никак не налажилась. Потом мы попытались говорить по-английски, но тут другое неудобство. Я читаю очень хорошо по-английски, а говорю очень плохо. Тогда ему пришла мысль спросить меня, не говорю ли я по-итальянски. Я отвечал утвердительно, он закричал «Паоло, Паоло, Паоло!» Паоло явился. Я встретил его словами «Ренго Куи, поди сюда», от чего сердце его запрыгло. От радости он не пришел, а примчался. Бедный мальчик был родом из Венеции. С милым акцентом своей родины он жаловался на дороги, на холод, на снег, на реки, через которые надо было приправляться, наконец, на все прелести, путешествия по Кавказу в январе. Тем более для него, как говорит Дан, было большой радостью услышать звук своей благодатной страны. Он признался, что вовсе не ожидал этого. Уже два или три года с ним этого не случалось. Он возвращался из Персии через Таврии, Сыреване и Александрополь. Они успели проехать через этот последний город, а теперь сидят, потому что сообщение по Сурамской дороге прекратилось. То же самое писал нам начальник почтовых станций. Мальчик был хороший стрелок, и от самого Александрополя он кормил себя и свою господина дичью, но у него не хватило пороха. «Мы тоже истощили весь свой запас». И забыли вспомнить об этом в Тифлисе, зато, по счастью, я до горя запаса провизии в довольно значительном количестве, в горе мы возобновили бы запасы Хушурина Григория, начальника города». Между тем не о нашем Тарантайсе, ни о телеге не было ни слуху, ни духу. Оставалось сесть на коня и отправиться узнать об их учете. Григорий предложил свои услуги. Муане, сделавшийся фанатиком верховой езды, хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы прокатиться немного верхом, и оба отправились в сторону, где должны были находиться наши экипажи. Почти через полтора часа я услыхал звон колокольчиков. Муане и Григорий торжественно везли обе повозки за собою. Они нашли Тарантас посреди реки и телегу на противоположном берегу, тройка под Тарантасом была недостаточно сильна, чтобы поднять его на крутой берег. У Тимофея же у ямщика не хватило смекалки, чтобы при помощи всех лошадей, какими они располагали, переправить экипажи порознь один за другим. Муанэ заставил привести в исполнение этот маневр и благополучно миновал препятствия. На берегу Второй реки ему повторили тот же маневр, и, к изумлению Тимофея, все пошло как по маслу. Неожиданно наш слух был поражен потоком самых звучных немецких ругательств. Они были адресованы нашим тефтоном, станционному смотрителю, который, имея небольшой кинжал за поясом и обладая такой силой, что мог заставить проплясать под каждый из своих рук любого немца, велел опорожнить его сани, чтобы отдать их нам, под благовидным предлогом, что сани надо менять на каждой станции. На это немец отвечал довольно справедливо, по моему мнению, что в случае, если мы имели право на его сани, то и он мог иметь его на наши. А так как Рузин без сомнения не знал, что отвечать ему на это, то и не стал его слушать, а продолжал перекладывать на снег багаж потом к Армине. Дело, вероятно, кончилось бы довольно дурно, если бы я не вмешался в него». Станционный смотритель отбирал у немца сани потому, что ни наш Тарантас, ни телега не могли идти далее из-за обилия снега. А нам непременно нужно было двое саней, чтобы продолжать путь. Но если Тарантас не мог идти дальше, то он мог вернуться, по крайней мере, в Тифлис. Таким образом немец мог сесть в мой Тарантас и отправиться, что доставило бы ему удовольствие иметь более удобный экипаж и избавило бы его от нагрузки на каждой станции. Это предложение произвело, как я и предвидел, на Раздраженного Тевтона, такое же действие, какое производит, как говорит пословица «Небольшой дождь» на сильный ветер. Гнев его прошел, он протянул мне руку, и мы остались самыми лучшими друзьями в целом свете. Он должен был передать экипаж Дума Зубалова. В противном случае письмо к Калинову полномочивало последнему поступить с Тарантасом, как ему заблагорассудится, если бы даже он пожелал употребить дроги Тарантаса на топку, а кожу на сапоги». Почтенный экипаж довольно пожил. Как Тарантас он оказал уже все услуги, какие только мог оказать. Я проездил в нем почти три тысячи верст по таким дорогам, где французский экипаж не сделал бы и десяти шагов без того, чтобы не поломаться. И за исключением колеса, которое, не предупредив нас, изменило нам в внухе, он всегда был к нашим услугам. Бог знает, какого возраста был бедный старик, и сколько он прослужил еще до того, как я купил его за 75 рублей у астраханского почтмейстера. Счастливо ли доставил он своего нового господина в цифлиц, или не чувствуя более как лошади и полито, рук, к которому он привык, оставил его на дороге под одним из тех предлогов, какие выставляют старые экипажи, я этого не знаю». Хотя и очень может быть, что он муж нам преодолел ожидавшие его три станции, Тарантасы — это не иное, как перевозочные мамонты, ведь они так прочно устроены, что пережили потоп и переживут, вероятно, страшный суд. Станционный смотритель, нежно полюбивший нас, дал нужные советы перед отъездом. За три дня до того два казака вместе с лошадьми были застигнуты метелью в дороге, по которой мы должны были ехать и в десяти верстах от станции, те и другие были найдены мертвыми. Если бы что-нибудь подобное угрожало и нам, если бы небо нахмурилось, то мы должны скрыться в небольшой часовне, стоявшей в пятнадцати верстах слева от дороги. Если бы мы были уже далеко от нее, то должны распрячь нашу шестерку и с саней сделать ограду и укрыться в ней до окончания Метели. Все это было не очень-то весело, но больше всего беспокоило то, что было уже три часа, и что, по всей вероятности, мы могли прибыть на Челакскую станцию не ранней ночи. Несмотря на все эти мрачные приметы, мы проехали благополучно. Ямщики показали нам место, где найдены были трупы казаков и лошадей, это небольшая долина, поодаль от дороги. Несчастные по ошибке своротили с нее. И как только углубились в эту долину, играющую роль западней для путешественников, вихрь обхватил их. Если бы не волки, которые разрыли снег, чтобы воспользоваться трупами, их, вероятно, не нашли бы до следующей весны. Чулаки – прелестная станция. Есть что-нибудь поужинать? Все, что вам угодно. Замечательно. Есть цыплята? Нет. «Баранина?» «Нет». «Яйца?» «Нет». Вопросов было много, ответ один и тот же. Вся провизия наших хозяев заключалась в черном хлебе, которого мы не могли есть, и в фиолетовом вине, которого мы не могли пить». Пришлось взяться за свою провизию. К счастью, у нас еще нашлось несколько сосисок и остаток индейки, но такого качества, что в другое время я не осмелился бы предложить их даже голодным волкам без равнины. Мы ели сосиски с кожурой, мясо индейки с костями, и если не насытились, то, по крайней мере, утолили голод. Мы пили этот проклятый чай, приводивший меня в ярость, потому что его можно было достать везде, а он русский заменяет все». Вдруг меня известили, что какой-то офицер желает говорить со мной. Скажите ему, что если он пришел просить меня ужинать, то кто бы ему ни поручил это сделать, он напрасно беспокоится. Нет, он хочет только засвидетельствовать вам свое почтение. Офицер вошел. Это был очень любезный человек, как почти все русские офицеры. Он знал, что я был на станции и не хотел проехать, не повидав меня. Он выехал в два часа пополудни из Тифлиса, и благодаря званию курьера и превосходной плети, настоящее назначение, которое, по-видимому, ему было хорошо известно, сумел за шесть часов проехать то расстояние, на которое ему потратили полтора дня. Правда, багаж не обременял его сани, неожиданно получил приказание отправиться в Кутаис как можно скорее, Он поехал так, как был, в маленькой фуражке и военной шинели. В этом-то полулетнем костюме он надеялся, как цезарь в Авернских горах, открыть проход через Сурамские снега. С госпожой де Севинье делалось дурно на груди ее дочери, а мне было холодно за бедного офицера. Я дал ему одну из моих попах и набросил на плечи свой тулуп. Взамен этого он сообщил мне свое имя. Его звали капитан Купский. Кутаисе на станцию он должен был оставить попаху и тулуп. Потом, нагрузившись в полдюжины рюмок водки, он сел в сани и умчался. Я еще стоял у ворот станции, прощаясь с капитаном, как вдруг услыхал почтовый колокольчик. Это ехал наш друг Тимофей, который всегда отставал. К моему великому удивлению, теперь он ехал на телеге, а не на санях. Он так удачно замешкался, что до его выезда капитан прибыл на станцию Квенсон и, не зная с кем ему дело, поступил с Тимофеем в соответствии с правами, даваемыми курьерской подорожной. Точно так же, как мы поступили с немцем на основании нашей подорожной за двумя печатями, то взял у него сани Тимофей кое-как погрузил наш чемодан на телегу и, рискуя остаться в снегу, поехал на ней. Он прибыл благополучно, хотя и позже на два часа, но его прибытие было столь удивительно, что я не стал упрекать его. Это незначительное происшествие привело к грандиозным последствиям.